Почему мы уезжали? Папу и многих остальных мужчин из нашей деревни забрали на войну. Война была уже совсем близко к равнополью. Однажды мы услышали взрывы. Мы заклеили окна в домах бумажными ленточками, чтобы стёкла никого не ранили, если вдруг окно разобьёт взрывом. А на ночь завешивали их покрывалами и одеялами, чтобы фашисты не увидели свет и не поняли, что здесь есть люди, и не сбросили на нас бомбы самолётов. Мы с Миной не очень знали, что это за такая война. А Лили, мама с папой, объяснили. На Советский Союз, страну, где мы живём, напала другая страна. Та страна, которая напала, называется Германия. В Германии живут немцы. Лили ничего не поняла, потому что мы тоже немцы. Наши мальчишки, конечно, иногда дерутся друг с другом, Но взрослые-то не такие дураки. А ещё наши мальчишки иногда дерутся с мальчишками из других деревень. Рядом с нами, в хуторе через речку, живут хохлы, а с другой стороны — казачья слободка. Мальчишки говорят на разных языках, ходят в разные школы, но иногда вместе играют и дерутся. Потом они мирятся, собираются на пионерские слёты и спортивные соревнования, ходят с и жгут костры. Лиля хотела бы стать... Пионеркой. Тогда бы её тоже отпустили на пионерский костёр. Но бабушка ей не разрешала, потому что пионеры не должны верить в Бога. Мама Лили объяснила, что когда-то, давно-давно-давно, этого даже наша бабушка не помнит, немцы из Германии приехали в Россию и стали здесь жить. А потом это уже не давно-давно-давно, а просто давно-давно эта бабушка помнит. Россия стала Советским Союзом. Это самая огромная страна в мире, и в ней живёт много-много разных народов, но больше всего русских. Немцев тоже много, а главный в стране грузин Сталин. Мы, немцы, напали на нас тоже немцы. И всё потому, что у каждого народа есть люди плохие и хорошие, злые и добрые. Жадные и щедрые. И плохих немцев все стали называть фашисты. Так объяснил папа. Лили тогда очень радовалась, что наши предки когда-то давно-давно-давно уехали из Германии. Кто это, интересно, придумал? Как его звали? Может, это наш прапрапрадедушка? Он спас семью от голода, приехал туда, где дали землю. Теперь у нас и большой-большой дом, И сад, и огород, и хозяйство. А если бы остались в Германии, то вдруг тоже бы стали фашистами. Лиле не хочется быть плохой, злой немкой. Ей хочется быть самой доброй учительницей на свете. Взрослые между собой очень тихо рассуждали. Если фашисты пришли бы в равнополье, то, может, ничего и страшного? Они ведь тоже немцы. Может, с ними бы договорились? Стали бы вместе жить. Может, Сталин и Красная Армия неправильно сделали, что приказали всем бросать свои дома и уезжать? Всем было очень жалко бросать каменные красивые дома с занавесками и мебелью. Всё с собой не увезёшь. И большую красивую супницу, и блюдо для пирогов с нарисованными поросятами. Всю посуду родители завернули в скатерти и простыни, сложили в ведро, а ведро спустили в колодец. А банку из-под кофе, в которой лежали обручальные кольца, мама просто забыла. Банка осталась на полке. И как мама могла забыть? Это очень плохая примета. Женщины на вокзале плакали. Тётка Юзефина упала на свой узел и кричала. «Нас увезут в Сибирь! Мы все там сгибнем!» Теодор стоял рядом со своей мамой и молчал. «В Сибири тоже люди живут!» сказала Лиля. Там земля жирная, чёрная, и всё хорошо растёт. Ещё там много леса. Но тётка Юзефина всё плакала и плакала. «Не плачь», сказала я ей. «Дядя Альберт услышит, скажет, рёва-корова». «Идите отсюда, малявки!» крикнул на нас Теодор. «Чтобы я вас не видел!» Но мы всё равно сели в один вагон. «Подумаешь, не хочет видеть!» Пусть закроет глаза и не глядит, сказала Мина.